Глава 39. Мертвый блокпост. Сибирь. Блокпост Челдон. 1921 год. Блокпост Челдон встретил путников тишиной. На дебаркадре полустанка мелькнула и испуганно спряталась за дверью конторы фигура в распахнутой железнодорожной шинели. А Гасфер понял. Станционный смотритель просто отвык от людей и принял ковалькаду из трех повозок и вооруженных людей за банду. Оставив спутников у края помоста, Агасфер отправился на переговоры один. Ему стоило немалого труда убедить железнодорожника в том, что ему не причинят вреда. Наружу человечек так, впрочем, и не вышел. Переговоры велись через щель при открытой двери. Вернувшись к друзьям, Берку стало пояснил, «По-моему, он продолжает считать нас лихими людьми. Говорит, что из железнодорожников на блокпосту только он, да еще два обходчика путей». Они же сцепщики вагонов, обслуга водокачки и стрелочники. Клянется, что из поселка на станцию никто не ходит, и он не знает, есть ли там люди. Боже мой, Россия! Что с тобой сотворили? Поехали в разведку, господа. Заросший травой проселок тянулся мимо полудюжины сгоревших домишек с торчащими трубами печей. Прочие дома стояли чуть поодаль, поэтому их, видимо, и пощадил в свое время огонь. Вид тех домов, правда, был нежилой. Разбитые или заколоченные окна, заросшие буйными сорняками полисадники. Даже собачьего лая, непременного деревенского атрибута, и того здесь не было слышно. Путники постояли у крайнего дома, огляделись. «Они что, сбежали все отсюда?» — недоуменно повернулся к отцу Андрей. Не отвечая, тот быстро прошелся вдоль уцелевших домов, заглядывая через низкие заборчики. Вернувшись обратно, он тихо сообщил — поселок обитаем. Там подальше пара засаженных огородов. Грядки недавно политы. Но людей не видать, явно прячутся. Черт знает, за кого нас приняли. Думаю, что люди могут быть здесь. Развернувшись, он кивнул на последний дом. Я попробую зайти туда один. При виде нашей компании люди могут наделать глупостей. Решительно отворив скрипнувшую калитку, он зашагал по чисто выметенной дорожке к крыльцу крайнего дома. И тут же полуоткрытая створка углового окна дрогнула, оттуда высунулся винтовочный ствол. «Не подходи!» — раздался детский ломающийся голос. «Стрельну! Ей-богу, стрельну!» Послышался характерный звук передергиваемого затвора. Агосфер моментально остановился. «Мы не собираемся делать кому-либо дурное». Пожалуйста, выйди, надо поговорить. После минутной паузы тот же мальчишеский голос приказал. — Тады пусть остальные подали отойдут. И ты спиной повернись, куртку задери. Поморщившийся Гасфер повернулся, сумев незаметно сбросить в кусты заткнутый за ремень маузер. Махнул рукой остальным. — Всем отойти. — Стой, где стоишь. Сейчас." В доме послышались спорящие голоса. хриплый надрывный стариковский кашель. Наконец входная дверь скрипнула, и в щели вслед за винтовочным стволом показался запачканный нос и настороженно моргающий глаз. Агосфер стоял, не шевелясь. Наконец мальчишка лет двенадцати полностью выбрался на крыльцо и скомандовал «Садись, дядя, на землю! Тогда поговорим!» «Мне потом вставать трудно будет с одной рукой. И старый я уже!» — попробовал поторговаться агосфер. «Ну тогда стой!» — мальчишка оказался покладистым. «Тебе чего тут надоть? Здесь только я с дедом Михеем живу. Он тоже инвалид, одной ноги нету. И помрет, наверное, скоро. С зимы, как застудился, хворает. Хлеба нету, самогона нету. Чего надоть-то?» «А где ж твоя мамка? Другие бабы где?» «Мне Катерина со станции Тыреть говорила, что тут человек 15 живет?» вопросом на вопрос ответила Гасфер. — Помнишь Катерину? Она сюда приезжала. — Ты тетю Катю знаешь? — радостно удивился мальчишка. — Она хорошая! — ствол винтовки стал медленно опускаться. — Нам ничего не надо, мальчик. Тебя, кстати, как зовут-то? — Енькой зовут. Мальчишка звучно шмыгнул носом и почесал одной голой пяткой другую. — Так где бабы-то все, Енька? — поинтересовался Берг. «А попрятались по подвалам, как ваша босса увидали», — сообщил мальчишка. «Они все время прячутся после зимы-то. И кур по дворам не хотят разбирать, хотя лисы уже половину из общего авина перетаскали». «Так что вам надо-то, дяденька? У нас в поселке бедно совсем. Сами урожая с огородов ждем». «Только какой это урожай? Тьфу!» «Енька, мы иностранная экспедиция». Советская власть попросила нас провести кое-какие исследования на нескольких участках от Иркутска до Теретия. Видишь на одной из телек буровую установку? Мы выбираем подходящее место, бурим в земле дырки, закладываем туда заряды и подрываем их. А научные приборы, которые мы устанавливаем в нескольких верстах, регистрируют колебания земли от взрывов. Потом мы сравниваем записи приборов и... А Гасфер замолчал, подбирая слова для того, чтобы объяснить явно неграмотному мальчишке конечную цель сейсмологических испытаний. «В общем, Йенька, нам ничего от жителей вашего поселка не нужно. Продукты у нас имеются, можем даже поделиться. Сено для лошадей тоже есть. Нам бы переночевать где-нибудь. А утром мы взорвем гранаты за поселком и уйдем на ту сторону железной дороги, на реку Белую». «А взрывать в самом посту будете?» — поинтересовался Йенька. Нет, уйдем за верст пять-шесть. А мне можно с вами? Поможешь с ночлегом, милости просим, — согласился Агасфер. Тогда выбирайте любой дом на той стороне. Они все пустые стоят после... В общем, пустые они. Тараканы да блохи там только и обитают. Енька, есть еще одна просьба. Сейчас я дам тебе муки. Попроси мамку или еще кого из женского сословия лепешек нам настряпать. Остальное мы вам за гостеприимство оставим. Агосфер махнул рукой, и Безухий снял с телеги начатый мешок, поставил его у калитки. При виде голого черепа, лишенного даже ушей, Енька снова поднял свою винтовку. Да ты не бойся его, это мой помощник, усмехнулся Агосфер. Без ушей родился, от того и страшный. Ну, мы пошли, Енька. Вон в том крайнем доме будем. А как лепешки поспеют, ты нам десятка два принесешь, хорошо? Успокоенный тем, что незваные гости не рвутся в дом и не требуют продуктов, мальчишка положил винтовку на землю и поволок мешок в дом. «Пошли, друзья», — махнул рукой Агасфер. «Не будем доводить местное население до кондрашки. Видимо, их всех тут очень сильно напугали». Выбрав для временный штаб-квартиры избу, путники распрягли лошадей и пустили их пастись прямо за домом. Медников, зайдя в дом, щедро засыпал весь пол порошком от насекомых. «Подождать маленько нужно, а потом вместе с мусором выметим», — объявил он. «Хотя, Бергуша, я не слишком в этот твой порошок верю. Чую, сожрут его с голодухи местные тараканы, а потом и за нас примутся». Через час явился мальчишка, неся обеими руками котелок, из которого шел дух вареной картошки. Убежав, он принес узелок с лепешками и без особого стеснения пристроился за столом рядом с Бергом, жуя лепешки и засыпая того вопросами. Андрей попытался, словно невзначай, перевести разговор на события позапрошлой зимы, которые сделали обитателей поселка столь пугливыми. Но мальчишка угрюмо замолчал, а потом выпалил. «Дяденьки, не спрашивайте меня лучше о той зиме. Я в Бога верую, а дед Михей сказал, что ежели кто из наших проговорится, того Илья Пророк громом поразит». В мальчишеском голосе было столько искреннего страха и надрыва, что за столом примолкли. А Гасфер поспешно перевел разговор в более безопасное русло и поинтересовался у мальчишки железнодорожными работами на станции половина тот сразу успокоился а там тоже не русские на вроде вас работают беспечно махнул рукой Енька. я за старыми шпалами в половину я же и видел как где он десять назад на моторе из иркутска люди приехали стали что то измерять со стеклышками на треногах и длинными полосатыми палками очевидно мальчик имел в виду одолитные измерения Теодолит — измерительный прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах, топографических, геодезических и маркшейдерских съемках. Я побежал поглядеть, меня погнали. Только я все равно в кустах спрятался и видел, как пятеро анженеров сразу ушли в сторону холмушинских пещер. А когда вернулись, один дяденька сильно ругал двух других и грозил, что соглашение Анна... Анну... Аннулируется, наверное, подсказал Андрей. Точно аннулируется. Потом они еще немного поспорили и уехали. А потом, гляжу, поезд со стороны Иркутска вагоны торшит. И товарные, и пассажирские. Шесть вагонов опрокинулось, а оттель мелкие камни посыпались. Эти чудные вагоны локомотив обратно в Иркутск попер пустыми, а две обычных теплушки с рабочими и какая-то машина с проводами остались. Они стали нас и разравнивать, трамбовками стучать. На следующий день опять чудные вагоны прикатили, снова камни сбросили. Рельсы привезли, шпалы. Рабочие стали второй путь укладывать и стрелки ставить. А потом чудной поезд еще два раза приходил. Один раз уехал, а второй раз так и стоит там на новом пути. Рабочих всех увезли еще накануне, а нынче утром в теплушках совсем другие люди появились. Железнодорожники? Не, в одном, похоже, буряты. Им из вагона выходить не разрешают. Двое попробовали, таких так прикладами треснули, что бедняги еле обратно заползли. А во второй теплушке вроде наши, русские, но им тоже выходить днем не дозволяют, только когда стемнеет. И часовых везде поставили. «А ты туда-таки ходишь в разведку, Енька?» «Ходил раньше. А что тут еще делать?» «Только после того, как в меня стрельнули, больше не хожу». «Понятно», — задумчиво протянул Берг. «Знаете что, друзья?» Давайте-ка на улице костер разведем. Там посидим. Чертовы блохи по полу прямо эскадронами скачут. А ты, Янька, к деду Михею своему возвращайся, чтобы тот не беспокоился. Завтра поутру, как услышишь, как мы коней запрягаем, так и приходи. Хочешь поглядеть, как мы землю приборами слушать станем? А то! Посидев еще немного, любознательный парнишка неохотно засобирался к своим и убежал в темноту, взявшись с Бергослова, что без него взрывать не уедут. Когда мальчишка убежал, Медников недоуменно возрился на агосфера. — Бергуша, какие блохи! Порошок-то и впрямь ядовитым оказался. Вся живность поздыхала, можно смело на полу спать. — Берг правильно говорит, — догадался Безухий. — Если линь ночью придет, где нас искать будет? — Правильно, Берг, к линь придет. — Одного только понять пока не могу, — прошептал Берг в ухо Медникову. Американцы не могли начать здесь работы без официального разрешения начальства Иркутской железной дороги. Неужели грабители нашли общий язык с большевиками? А если от властей есть официальное разрешение, то зачем все делать с такими предосторожностями? Линь бесшумно возник из темноты около трех часов ночи. Он устало растянулся возле костра, но Берг не разрешил ему докладывать об увиденном до тех пор, пока юноша не поест. Линь наспех проглотил несколько остывших картофелин, отложил лепешки и быстро заговорил. Когда совсем темно стало, из теплушек выгнали бурятов человек сорок. Их повели куда-то на ту сторону дороги, в проход между сопок. Два-три человека с револьверами к теплушкам пошли, а когда меня и велика заметили, быстро ушли. «Молодец, Линь. Как там твой пленник, не чудит?» «Он на голову совсем больной хозяин. Когда я его в вагоне нашел...» «Я все время спрашиваю, зачем в теплушку прятался? Чего надо?» «А он все время про какого-то Волокова болтает, который его с поезда выбросил». «Ладно, присматривай там за ним». Безухий недовольно покашлял. «Беркон сумасшедший, ничего не соображает. Спрятался в теплушке с лошадьми, жрал овес. А если он нападет на Линя? Или вагоны наши спалит? Может, я вернусь с мальчишкой и выгоню его?» «Мне он тоже не нравится, но куда он пойдет?» — резонно спросил Берг. «Пусть уж лучше на глазах у нас пока будет». «Линь, он согласился охранять с тобой вагоны и присматривать за возней на путях?» «Ну и ладно. Вернемся в половину, я с ним потолкую. Уговорю в Золари вернуться к Ефиму». «Но мы отвлеклись, Линь. Что там еще происходит?» «Кроме бурятов и путевых рабочих, у них в лагере еще русские есть». Лин сосредоточенно посчитал что-то на пальцах. Восемь или девять человек, точно не скажу. Держатся, как начальники на всех покрикивают. Как стемнело, выходили, курили, ханшин пили. А ты где был в это время, Линь? Возле теплушки прятался, на скалу лазил. Долго сидел, совсем бы уснул, если бы не так холодно было. Потом смотрю, сильные лампы на крыше вагонов включили, во все стороны светят. Двое начальников спорили все время, как ящики таскать. Сразу или с перевалкой? «Как ты полагаешь, линь ящиков у них много?» подался вперед о самом младший. «Ящиков я вообще не видел», — замотал головой китаец. «Только ругань слышал. Инженер говорит до рассвета, все равно не успеем все перенести, а днем опасно. Договорились, что в первый день ящики достанут из пещеры, упакуют. Второй день ящики начнут переносить. Которые не успеют к вагонам отнести брезентом, накроют, спрячут до следующей ночи». «Ну вот, а я что говорил, господа?» — довольно усмехнулся Берг. «Все это железнодорожное строительство прикрытие, Фикция. Одного только не понимаю, как эти прохиндеи с большевистскими властями договориться сумели?» «Молодец, Бергуша, прямо до тонкости все вычислил», — восхитился Медников. «Догадаться-то нетрудно было», — неопределенно вздохнул тот. «Ладно, друзья, давайте-ка спать». Возможно, лжепутейцы и за блокпостом наблюдения устроили. Не надо лишних подозрений у них вызывать. Утром поднялись с рассветом. Берг с товарищами позавтракали тушенкой с остатками лепешек. Не успели завести лошадей в оглобли, как примчался Енька со своей винтовкой. Берг едва сдержал улыбку. Оружие было ростом с мальчишку, и приклад нещадно бил его по голым ногам. Йеньку едва уговорили положить оружие в телегу. Как твой дед Михейта? поинтересовался Медников. А как ему быть, цельными днями кашляет, а ночью горлом свистит, аж жуть берет. Запущенное воспаление легких, грустно кивнула Гасфер. Если не бронхит или чего похуже. Лекарств у вас, конечно, никаких нету? Откуда? Я как-то по весне хотел в поселок Мальта сходить. Это недалеко, верст шесть. Там действующий полустанок, люди живут. Наверное, и фершел есть. Только дед не дозволил. Все равно, говорит он, на этом свете не жилец. Ни к чему зря людей тревожить. А зачем в Мальту? Тайтурки Мария мне говорила, точно фельдшер есть. К дьякону местному прибился, еще позапрошлой зимой. От поезда отстал, что ли? Схитрила Гасфер. Это же совсем рукой подать от вашего блокпоста. А, этот... Янька пренебрежительно махнул рукой. И не отстал он, а сбежал от убивцев с больной женой. У отца Дьякона спрятался. Бабу егонную той же зимой схоронил, а потом люди заметили, что с головой у того фершела не все в порядке. Бормочет чего-то все время. В избежить отказался. На чердаке у отца Дьякона так и обитает, как сыч таежный. Сам с собой говорит. Люди сказывали, как разговор с ним, кто про лечение заведет, или порошки ему на глаза попадутся. Как бешеный становится. Ну, его подкармливают из жалости. Весной огороды помогает от судья кону копать. Но только по ночам, чтобы никого не видеть. Кто подойдет, заговорит он сразу на чердак свой. Не, это уже не фершал, такой не годится. Спутники многозначительно переглянулись. Берг, изучив окрестности в бинокль, намеренно выбрал маршрут так, чтобы их небольшой караван проехал мимо едва видных в густых зарослях травы и кустарника, груды камней и взорванной часовни. «Чего это такое у вас тут?» — поинтересовался он у Еньки. «Часовня порушенная», — перекрестившись, — отозвался тот. «Когда тут белые с красными вокруг блокпоста воевали, то из пушек нехрести по Божьему дому полили». Когда Енька увидел, что головной тарантас поворачивает к развалинам, он запротестовал. «Зачем вы туда? Не надо, дяденьки! Грех у покойников тревожить!» «Какой же грех?» — Гасфер ласково положил ему на плечо здоровую руку. Я гляжу, там и погост небольшой. Не по-русски будет мимо проехать, праху людскому не поклониться. Не найдя этому возражений, енька угрюмо примолк. Подъехав к развалинам, Берг обошел вокруг порушенных стен, поднял из травы несколько винтовочных, тронутых зеленью гильз. Сняв фуражку, подошел к могилкам, несколько раз перекрестился. Прошел пару раз сквозь неровный строй самодельных крестов и вернулся к обозу. Ну, все. «Едем дальше», — скомандовал он. Воспользовавшись тем, что мальчишка с восторгом рассматривал буровую машину и двигатель, кивком подозвал к себе Медникова и Андрея. «Ну, вот вам и вся тайна», — грустно вздохнул он. «Часовенка не расстреляна, а подорвана по всем правилам саперного мастерства». «Подорвана? Но зачем?» «Затем, что зимою ямы для золота копать несподручно. Вы уж поверьте старому саперу». Заложили несколько фугасов в круговую и подорвали. И кладбище, друзья мои, непростое. Совсем свежее, земля еще не везде осесть успела. Двадцать восемь могил на всех одна дата, 12 января 1920 года. Имена усопших только на половине крестов нацарапаны. Там местные, видать, лежат. А на дюжине могил кресты безымянные. Видимо, там те солдатики, что прятали золото, и ненужными свидетелями для грабителей стали. Местные не знают, кого как звали. А Гасфер кивком подозвал саму младшего черкнул на бумажке географические координаты часовни, передал японцу. «Вот вам, господин Масао, еще одно золотое захоронение. Передадите отцу. Заметьте, я свое слово держу». Масао глянул на клочок бумаги, скривился – Если бы не наше давнее знакомство, господин Берг, я бы подумал, что вы просто издеваетесь надо мной. Японские армейские части находятся в Приморье. Неужели вы полагаете, что по приказу отца они бросят все и кинутся сюда, вглубь России, за золотом? С таким же успехом вы могли мне сообщить о золотом кладе под столом у председателя Совета народных комиссаров в Москве? Больше помочь ничем не могу, господин Масао, сухо бронила Гасфер. Я обещал вашему отцу найти золото, и выполняю свое обещание. Или вы предлагаете под носом у большевиков нагрузить золото в наши теплушки и как ни в чем не бывало покатить с ними в Читу и далее? Или с боем прорываться во Владивосток? Мы даже не знаем, сколько его спрятано в салонках в Терете и сколько здесь. Можно предположить, что самый большой клад в холмушинских пещерах, но до него уже добрались американцы. Они люди практичные. не стали бы разводить канитель с устройством разъезда для большевиков ради десятка ящиков. Если они разрешат нам прицепить свои теплушки к своим хопперам, то это золото поедет прямиком в Харбин через Хайлар. В Хайларе доминируют не японские, а китайские воинские части, — угрюмо бросил Масао. Если новый китайский диктатор Джан Цзалинь пронюхает о том, что спрятано под щебнем, то наложит на золото свои жадные лапы. Насколько мне известно, Масао в Чите есть японская резидентура. Когда мы вернемся туда, вы, я полагаю, будете иметь возможность дать в Токио шифровку о ценном грузе в вагонах под Щебнем. И тогда в Хайларе Хоппер господина Долмана встретит такая японская делегация, что китайская стражи и пикнуть не посмеет. Произведя сейсмологические исследования, команда «Госфера» вернулась в поселок. Когда Йенька собрался к деду, Берг придержал его. «Послушай, енька, кое-какие лекарства у нас в аптечке есть. Надо бы поглядеть на твоего деда. Спроси у него разрешения, ладно?» Пожав узкими плечами, мальчишка умчался. Когда он скрылся, Агосфер отправил Линя к железной дороге. Поглядеть, как движутся дела на новом разъезде. «Близко не подходи», — предостерег он. «Главное, чтобы хопперы не уехали без нас». Чтобы загрузить вагоны золотом, сначала нужно частично разгрузить их, а потом снова завалить драгоценный металл щебнем. Погляди, опрокинуты ли вагоны и возвращайся, понял? И на паровоз обрати внимание, не под парами ли стоит. Линь кивнул и исчез. Вскоре вернулся и Енька. Загребая босыми ногами дорожную пыль, он подошел к лагерю и поманил Берга в сторонку. «Дед говорит, что лечить его поздно. Обещает, что совсем скоро отойдет». Чувствует, — говорит, — смерть свою. Но поговорить с тобой согласился. — А он не станет возражать, если со мной этот дядя пойдет? Берг кивнул на Медникова. — Не будет? — Ну вот и славно. А Гасфер повернулся к своей команде. — Готовьте пока обед, друзья, мы скоро вернемся. Медников поддержал идею совместного визита. — Правильно, Бергуша, не следует туда одному ходить. Не нравится мне местное народонаселение. На станции половина сумасшедшей фельдшер обитает. Здесь где-то тот, может, тоже давно спятил. Заметь, мы второй день здесь, а кроме Йеньки никого не видали. Хотя и бабы в посту живут. Чего бы им, кроме как от великого ума, от мирных путешественников прятаться? Все объяснимо Евстратий. Людей посторонних дичатся. Думаю, от пережитого страха. Здорово их тогда грабители напугали. Пошли, что ли? Перешагнув порог, Берки Медников, прежде прочего, услыхали надрывные кашель и громкое хриплое дыхание. В избе было почти темно из-за закрытых ставней, и гости не сразу разглядели несколько женских фигур, возившихся у громадной русской печи. Поклонившись вошедшим, бабы тут же исчезли за печью и примолкли. «Ходи сюда, мужики!» Дед лежал на лавке под окном, накрытый несколькими зипунами. Он снова закашлялся, густо сплюнул в подставленную бодейку, перекатил глаза на Берга. — Ты, что ли, начальник? Внучок мой говорит, что ты хороший человек, хоть и не русского рода племени. Кто ж ты будешь? Агасфер наклонился к заросшему уху старика. — По правде сказать, я русский, Михей, ученый. — Говоришь чисто, может, и не врешь, — кивнул дед. Коли не врешь, еще лучше. Ты на развалинах часовни, — Енька сказывал был, — и могилкам поклонился. Заметил, небось, что кладбище-то совсем свежее. Заметил, только Еньке твоему ничего не сказал. Он у тебя хоть и шустрый, но о часовенке говорить не хочет. Побоялся его расспросами напугать. Ничего, он парнишка с понятиями. Шустрый. — согласился старик и снова надолго закашлялся. — А про что говорить не хочет, причина имеется, господин товарищ ученый. — Болеешь давно, Михей? Мы тут лекарств из аптечки принесли. — Какие мне лекарствия? — слабо махнул рукой старик. — Лекарствия на том свете меня давно поджидают. — Угольки горячие должно. — Нельзя сдаваться, солдат, — нарочито нахмурился Берг. — Помереть легко, а на кого еньку оставишь? С ног своих? То-то. Вот эти порошки сейчас выпей, а эти завтра. Не запрыгаешь с них, конечно, как молодой, а все полегче станет. — Ногу-то на германской потерял. — Какое там? — старик махнул рукой. — На второй турецкой, под плевной. — Да ну. Так мы с тобой, солдат, в одних окопах, считай, воевали. Ты к какому полку был приписан?» Наступил черед воспоминаний. Старик оживился, приподнялся на локте, глаза его заблестели. Только через полчаса, обессилев от долгих разговоров, Михей обессиленно рухнул на лавку и тут же схватил Берга за руку. «Слушай, господин товарищ, просьба у меня есть к тебе. Выполнишь?» «Говори, Михей». если в моих силах выполню слово чести. — Слово чести? Михей с трудом приподнялся на локте, всматриваясь в лицо Агасфера. снова рухнул на лежанку. — Те злыдни тоже офицерами были, но у тебя лицо вроде другое. И воевали с тобой опять-таки вместе. — Ладно, слушай. Еще раз откашлившись, дед Михей принялся рассказывать о том, как в начале января 1920 года на блокпосту остановился поезд. Как сошедшие с него офицеры искали несколько подвод, якобы покойников своих, похоронить. Продукты, деньги большие предлагали. А потом, найдя таки сани, у местных богатеев, возили какие-то ящики в развалины часовни. Тогда у нее стены еще целыми стояли. «И не у покойники там были, а вот что!» Пошарив под тулупом, Михей вытащил несколько золотых монет в жестянке из-под Монпансье. «Я, как золото Энто увидел, сразу беду почуял. Увел своих снох и своячениц за поселок в наш зимний курятник. Ах, офицеры, как ящики, перевезли. Часовню взорвали, и всех посельщиков, кто спрятаться не успел, постреляли. И их, и своих солдат. Меня с бабами кинулись искать». Наш домишка у самой колеи чугунной стоял, к нам первыми они и заходили. Сожгли они по злобе избу нашу. Может, думали, что мы в подполе хоронимся, а искать некогда было уже. И уехали на своем поезде дальше, в сторону Иркутска. — Я бывший сапер, Михей, — кивнул Агосфер. Как развалино увидел, сразу все понял. И на могилках то одна стоит. — Да, глаза ты, ты паря. — Так что ты хочешь, Михей? — Вот, возьми моих трех солдатских Георгиев, господин офицер, — закряхтел старик. — Ты без одной руки, я на войне ноги лишился. Стал быть, не чужие мы с тобой друг дружки люди. Это первое. Старик вложил в руку агосфера трепицу с завернутыми в нее наградами. — Яньки хотел оставить, так ведь мал еще. растеряет это, Голец. — Спасибо за доверие, Михей. Сберегу в память о тебе. — Вот-вот, сбереги. Старик снова надолго закашлялся. — А теперь главное скажу. — Прошу Христом Богом, увези ты проклятое золото отсель, куда хочешь. Просьба была неожиданной, и Берг с Медниковым растерянно переглянулись. — То есть как это увези? Ты хоть понимаешь, старый, что предлагаешь? Это же не кисет с табаком, черт возьми. Если ты прав, и солдаты под часовней золото спрятали, то вы всем блокпостом своим до конца жизни можете как сыр в масле кататься. Да что вы, там и внукам, и правнукам за глаза хватит, если с толком распорядиться. А ты первому встречному сокровище предлагаешь. «Проклято то золото, господин ученый!» — упрямо твердил Михей. «Не нужно оно нам. С той зимы несколько раз его тут искали». И белые, и красные, и анархисты какие-то. Места точного не знали. Стало быть, не те, кто прятал, приходили. Тем-то зачем искать? Слушок, должно, прошел. И тысячи великие сулили, и под оружием держали посельщиков, и по мордасам били, двоих побили до смерти. Только пятнадцать душ теперь в поселке и осталось. Мы с Енькой и еще бабочки. «Ну, не знаю, Михей», — колебался Берг. «Может, властям сдашь золота? Вас всех в Иркутск заберут, на дадут домишки. Может, и награда какая выйдет?» «Ага, награда!» — старик матюгнулся. угнулся. «Энтикраснозады наградят! Сколько разов в блокпосту появлялись, все про мировую революцию толдычили!» «А чем кончали?» Курей для своей мировой революции позабирали, да еще грозились к стенке поставить, ежели зерно спрятанное отыщут. — Да, энти заберут, всех отсель, — это ты верно говоришь. Только на дело наградные нам в Турханском краю, полагаю, определят. Нет, не отдам властям. — Понятно, Михей, — Агасфер подумал. — Извини, но и я твою просьбу выполнить, наверное, не смогу. Я ведь ученый, не кладоискатель. Ну, заберу, и куда его деть? По карманам спрятать. Ты сам говоришь, Саня, они искали. Стало быть, много золота. Не ящика поболее. Сам подумай, повезу я клад в своих телегах, а куда? Первый патруль комиссарский обыщет, золото найдет и к стенке нас. А Гасфер замолчал, не обращая внимания на покашливание и толчки Медникова. Старик Михей прикрыл тяжелые веки. «Стало быть, пропащее наше дело паря. Ты уйдешь, другие придут, падкие на золото. Найдут его, и Еньку с бабами, как ненужных свидетелей, постреляют. И рот наш кончится». По бородатому морщинистому лицу старика покатились слезы. «Йеньку, если хочешь, могу забрать», — предложил Берг. «В люди постараюсь вывести. Только учти, что не в России, я живу за кордоном. — Никуда я отсель не пойду, пока деду Михею глаза не закрою! — закричал из-за печи мальчишка. — И теток своих тут не брошу! Потерявший терпение Медников, потряса Гасфера за плечо. — Слышь, Бергуша, выйдем на минутку, разговор есть. Тот отмахнулся. — Знаю я твои разговоры. Помолчав, Агасфер вдруг прикусил губу. Посетившая его мысль была настолько очевидной, что он удивился, как не подумал об этом раньше. Прикинув еще так и сяк, он положил руку на грудь старика. «Послушай, Михей, я, кажется, придумал, как тебя от этого золота избавить, но обещать пока ничего не буду. Если получится, заберу и часовенку у себя дома в твою память поставлю. Не знаю, где, но поставлю. Черт, вот жалко, что лошадей у вас в поселке не осталось». «Как не осталось?» — снова встрял Енька. «Пять лошадей в сухом лагу с зимы бродят. Бесхозные, совсем одичали должно. И упришь имеется. Хошь сейчас приведу, только не совсем. Парочку нам оставишь? Без коней нам, дяденька, никак невозможно». «Я вам еще и своих ходров могу оставить, если ты со мной не надумаешь ехать», — пообещала Гасфер. «Мы ведь свою работу в России закончили. Не вести же лошадей обратно в Шанхай». Он встал. Поправил на Михея Тулуб, подмигнул ему. «Я с тобой не прощаюсь, старик. Ты уж до завтра не помирай, а задумка моя решится». Выйдя из избы, на мгновение прижмурился от яркого дневного света. Продолжая шлифовать в уме только что посетившую его мысль, он направился к своей команде. Медников, поняв, что его аргументы сейчас бесполезны, молча шагал рядом. Вернувшись в лагерь, Берг собрал всю команду. «Друзья, я только что получил серьезное предложение от обитателей блокпоста. Но я не могу принять решение без совета с вами. Господин Масао, подойдите, пожалуйста, поближе. В первую очередь это предложение касается вас». Переглядываясь, команда обступила Агасфера. «Господин Масао, «Два часа назад вы обвинили меня в нарушении принятых перед вашим отцом обязательств. То есть в том, что я, напав на след золота Колчака, прохожу мимо, оставляя вам только точные координаты его местонахождения?» Старик Михей только что подтвердил, что под руинами разрушенной часовни позапрошлой зимой были укрыты ящики с частью золотого запаса империи. Сколько там золота, точно неизвестно. Михей утверждает, что грабители сделали несколько ездок от линии железной дороги к часовне, после чего она была подорвана. Сделав короткую паузу, Агасфер продолжил. Умирающий дед Михей заклинает меня увести отсюда золото, не требуя ничего взамен. Он считает, что оно проклято и не хочет повторения прошлых кошмаров. Здраворассуждая, мы могли бы разобрать часть развалин. Думаю, это не составит труда. и попытаться спрятать хотя бы часть золота в тайниках теплушек. Однако нам предстоит преодолеть несколько тысяч километров по территории подконтрольной большевикам, пересечь границу. А во-вторых, это не решает проблему деда Михея. Он умоляет увезти все золото. Думаю, что там не меньше пяти ящиков, иначе какой смысл брать несколько упряжек и делать несколько ездок? Что скажете, друзья? «Конечно, заберем!» — выкрикнул Масао. «Да о чем тут говорить, я против!» — взорвался Медников. «На черта мне золото, если за это большевики поставят к стенке!» «Ничтожное черепашье яйцо!» — грубо выругался по-китайски безухий, с ненавистью глядя на Масао. «Ты хочешь всех нас подставить из-за проклятого золота?» «Спокойнее, друзья!» — призвала Гасфер. «В конце концов Масао всего лишь поддерживает предложение Михея. К тому же у меня появилась идея. На мой взгляд, неплохая. Утром следующего дня часовой, скучающий на насыпи у станции «Половина», увидел на проселке столб пыли. Присмотревшись, он разглядел, что к железной дороге приближается телега на дутиках. Часовой вскочил и свистнул, поднимая тревогу. И когда Берг, правящий лошадью, приблизился, часовой вытащил из-за пояса револьвер и пошел навстречу, делая предостерегающие жесты. Берг натянул вожжи, и телега, чуть свернув в сторону, остановилась. «Сюда нельзя! поворачивая оглобли, старик, живо!» Берг покачал плечами и начал разворачивать тарантас. Когда повозка повернулась к вагонам задом, соскочил на землю. «Здравствуйте!» — он приветливо кивнул охраннику и слегка поклонился. «Мне бы с главным начальником вашим поговорить». Чуть замешкавшись, часовой оглянулся на напарника, подбегавшего к нему из-за вагонов. «Старшова?» — спрашивает. гонит его в шею! Какого старшего? Нет у нас старших! Все равны!» Усмехнувшись, Гасфер кинул к ногам часовых маленький блестящий предмет. «Во-первых, я с вашим старшим договорился насчет того, что нам разрешат прицепить теплушки к вашему составу. «Во-вторых, я-то могу и уехать», — миролюбиво улыбнулся он. А вот ваш старшой, когда узнает о том, что его верная стража меня к нему с очень ценным предложением не допустили, вполне может и головы вам пообрывать. Часовой подобрал монету, осмотрел со всех сторон и даже попробовал на зуб. «Золото! Чего тебе надо-то, старик?» «Я ж говорю, со старшим поговорить бы. Предложение есть у меня». «Со старшим говоришь?» Ладно. — Киря, присмотри за стариком, а я пойду спрошу. — Смотри, дед, двинешься, пулю схватишь. — Жди. — Ты один? — А ты подслеповат, что ли? Не видно? — Поговори мне еще, — пригрозил часовой мелкой рысью, убегая за вагоны. — Старик из экспедиции? Однорукий — Однорукий? Мржавецкий мигом соскочил с лежанки, вынул из-под подушки маузер, привычно засунул его за ремень брюк. Прикрыл полой куртки. — Точно один? — Да вроде больше никого не видать. Им монету золотую бросил. Вот. — Монету? Давай сюда. Осмотрев монету, Мржавецкий успокоился. То был французский Наполеондор, а не Николашка из пещеры. — И Старшова, говоришь, спрашивает? — Ага. — Что ж, пойдем. Поинтересуемся, — недобро усмехнулся Мржавецкий. — А монетку бы вернули, господин начальник? — законючил часовой. — Это же мне вроде как за услугу дадено. — После отдам. Пошли. — Если не ошибаюсь, начальник иностранной экспедиции, — приподнял Кепи Маржавецкий. Наверное, пришли договариваться о том, чтобы ваши теплушки прицепили к нашему составу? — Так рановато, господин, как вас там. Мы еще не совсем закончили свою работу. «Меня зовут Берг. А как обращаться к вам?» — поинтересовался Агасфер. «А то как-то неудобно получается». «Ну, допустим, я Сидоров». «Да, в самый раз товарищ Сидоров и так». «Сидоров так Сидоров», — покладисто согласился Агасфер. «Однако у меня есть пожелание». Поскольку разговор носит сугубо приватный характер, я попросил бы вашего охранника отойти подальше, товарищ Сидоров. — Не проблема. Киря, десять шагов назад, — скомандовал Мржавецкий. — Чего еще прикажете, Берг? — Хочу предупредить. Начало разговора будет для вас неприятным, поэтому выньте ваше оружие и вытащите из него обойму. — Неприятным? — Берка, а может, мне сразу тебя пристрелить, а потом погнать своих орлов на охоту за твоими остальными чудиками? Кто вас, буржуев, хватится? Были да сплыли. — Думаете, это будет так просто? — усмехнулся Агасфер, нажимая неприметный рычажок на раме телеги. Раздался двойной щелчок, и перед лицом ошеломленного Мржавецкого появились два ствола пулемета Гочкис, выскочившие из тележных боковин. Третий Гочкис появился в руках стремительно выскочившего из сена на телеге безухого китайца с такой свирепой физиономией, каких Мржавецкому видеть еще не доводилось. Он невольно пригнулся, соображая, в какую бы сторону убежать. — Вы немного смущены, товарищ... Э. -э Сидоров? Участливо, но с издевинкой поинтересовался агосфер, продолжая мастерить куклу из соломы. — Ну, вы человек явно военный, поэтому мне нет смысла рассказывать, какой системы эти пулеметы, сколько патронов в каждой коробке, какова скорострельность и радиус поворота стволов. — Ну что, поговорим? — А у меня есть выбор, — процедил Мржавецкий. — и ты, старик, как я погляжу. Купил меня как последнего фраера. — Вы не позабыли о моей просьбе? — в голосе агосфера зазвучал металл. «Выньте пистолет и разрядите его! И к вашим дегенератам это тоже относится!» Криво улыбнувшись, Мржавецкий вынул Маузер, выщелкнул обойму и бросил на землю. Вслед за ней на землю полетели револьверы караульных. «Так вот, товарищ Сидоров, так получилось, что я знаю, что вы здесь делаете. В последние теплушки вы привезли бурятов, которые в настоящее время надрываясь таскают золото из холмушинских пещер». В предпоследней теплушке ваша охрана, которая следит, чтобы грузчики не запустили руки в ящики с золотом. Когда все золото будет переброшено как можно ближе к железной дороге, его погрузят на дно вон тех перевернутых вагонов. Вагоны поставят в походное положение, засыплют ящики щебнем, и вы отправитесь через Хайлар в Харбин. Я не ошибся, товарищ Сидоров. Мржавецкий снял кепи и вытер мгновенно выступивший на лице пот. «Откуда у вас все эти сведения?» «У меня одна рука, но два глаза. И кое-что вот здесь». Агасфер постучал пальцем по своему виску. «Многого я, конечно, не знаю. Например, откуда вы узнали про холмушинский тайник? Как сумели договориться с большевиками и с американским коммерсантом? Собственно, мне это и не нужно. Это ваше дело, ваши проблемы. Отбирать ваше золото никто не собирается. И в ГПУ сообщать, боже упаси». — Тогда что же вам нужно, господин Берг? — Если совсем коротко, я хочу сделать вас еще богаче. — Что за чушь? Вы сумасшедший, Берг! — Значит, придется объяснить поподробнее. Не обращая внимания на грубость, ровным голосом продолжил Гасфер. Дело в том, что у нас самая настоящая экспедиция. Правда, не золотоискательская, а сейсмологическая. Золото мы нашли на блокпосту случайно. Нашли и столкнулись с небольшой проблемой. «Догадываюсь. Не знаете, как вывести его из России?» Криво усмехнулся Моржавецкий. «Действительно проблема. Желаете скооперироваться с нами и воспользоваться нашими хопперами?» «Вы весьма догадливы. А почему бы и нет?» «Должен признать, что вы придумали довольно остроумный способ. Вряд ли большевики догадаются перелопатить ему щебня в вагонах». — Допустим, я соглашусь. — Каковы ваши условия, Берг? — За транспортировку с цепки до Харбина и вывоз нашей находки из России я готов предложить вам четверть того, что нашли, — пожал плечами Берг. — Четверть? Чёрта лысого! Пополам. И сколько у вас золота? — Хотите верьте, хотите нет, пока даже не знаю. От одного до пятнадцати ящиков, полагаю. — Что? Не крутите, Берг. «Нашли золото и не знаете, сколько его?» «Золото пока находится под развалинами разрушенной часовни», — пояснила Гасфер. «Уцелевшие жители блокпоста знают только, что в январе 1920 года сани таких же воров, как вы, сделали несколько ездок от вагонов колчаковского эшелона до часовни». «И как же вы предполагаете его извлечь из-под развалин?» Я в прошлом военный сапер и внимательно осмотрел руины. При строительстве часовни на растворе кирпичной кладки, видать, экономили. Больших глыб там нет. А у вас человек тридцать-сорок бурятов плюс два десятка бездельников-охранников. В Челдоне есть телеги для перевозки плюс пара моих. Пара дней работы, и вы станете гораздо богаче, чем сейчас. Я вам не верю, — помолчав, покачал головой Маржавецкий. Тут какой-то подвох. Как хотите, — пожал плечами Агасфер. Он швырнул соломенную куклу под ноги собеседнику и кивнул безухому. «Можешь убрать пулеметку, Товарищ Сидоров будет думать». «Но у вас не слишком много времени, Сидоров. Часа два я, пожалуй, подожду, но не больше». «Надумаете принять предложение? Приходите без оружия. Кстати, можете захватить ваших рабочих. Им вполне хватит получаса, чтобы мы смогли увидеть верхние ящики». «Я не верю этому однорукому мерзавцу Мржавецкий!» Забегал по вагону Цепенюк. «Тут какой-то подвох. Вы говорите, у него пулеметы, и что он все о нас знает. И вместо того, чтобы взять нас за горло, предлагает еще и свое сокровище? Чушь!» «Перестаньте бегать, Исаул. И так голова кругом. «Должен вам заметить, что, несмотря на мимолетность общения, этот однорукий произвел на меня впечатление порядочного человека. Я, как ни странно, склонен ему верить». И потом, чем мы рискуем. В Хайлар нас поедет человек 15-20, а их всего пятеро или шестеро. Мы просочимся в Китай, а там... А там поглядим, так ли этот однорукий крут, как себя представляет. Я просто не знаю, что делать, Мржавецкий. Один выход я вам могу подсказать. Если вы такой боязливый бросайте все и улепетываете подальше. Ну уж нет. Тогда слушайте меня». «Даже если мы поступим с Одноруким по-честному и отдадим в Харбине его половину клада, это будет означать...» «Что? Что это будет означать? Я не понимаю!» «Какой же вы тупой!» «Я, например, не собираюсь сообщать Долману о лишнем золотишке. Ну, соображаете?» «Мы отдадим американцу половину Халмушинского клада, а себе возьмем столько же, плюс то, что нам предлагает Однорукий». Посоображав, Цепенюк впервые за последние дни улыбнулся. «А ведь вы чертовски правы, Моржавецкий. Когда он будет ждать ответа?» «Уже через полтора-два часа. Причем он сразу предложил мне захватить в блокпост людей для разборки развалин. «Ну, Исаул, вы идете со мной или доверить эту миссию мне одному?» «Я иду с вами, Моржавецкий, и предлагаю захватить побольше бурятов. Так мы быстрее узнаем, на что можно рассчитывать». Моржовецкий, который и не ожидал другого ответа, искренне расхохотался.